Алеша был на расхват Он мелькал то за одним столиком, то за другим. Ему читали, его ласково отчитывали. Кишень поплыл на глазах. «Вот ты, Карл, неумный человек! а б тебе? Меня не разыскать самому? Я многое могу. А ты вместо этого помнишь? В прошлом году со мной даже не поздоровался. А я что? Я человек великодушный. Только приди, дам. Петя... В восторге проникновенно сказал Карл. — А пошел бы ты в жопу! Тишень со скрежетом отодвинул стул. Вернулся алёша Ты что скучаешь? А где Петя? — Да я его послал. — Ну и правильно. На мороз. — О, кого я вижу! Ян Яныч! С Яном Янычем Карл был давно знаком, но вился редко. Это был загадочный человек. Чуть не круглый год жил он где-то в дебрях Карелии, писал стихи и ловил рыбу. Ян Яныч был с юной девушкой. — Здравствуй, Леша, — сказал он. — Добрый вечер. Кивнул он Карлу, видимо, не узнав. — Это дочь моя, Анюта. Мы поужинали по поводу выхода грузинской книжки. У Анюты было веселая личико с любопытными глазами, длинная шея. Она была похожа на молодого Пушкина, написанного Вермеером. — Что ж ты не в Карелии? — спросил лёша Вроде давно уж сезон. Да, все из-за этой книжки. С досады ответил яняныч на днях и поедем Стихи пишешь да где там никаких впечатлений что я вижу кроме лягушки или ща добавил он с удовольствием садитесь нет нет мы пойдем вы уж за нас он достал 25 рублей и сунул алёша в нагрудный карман пока потемнело от шума и дыма перед карлом качалось лицо с усами качавшись лицо сказал «Я вас знаю, вы Пуцила!» «Сам-то Пуцила!» — отмахнулся Карл. Пошарив, он достал карандаш и нацарапал на салфетке. «Не забыть написать про Пуцила!» Поискал глазами Алёшу и нашёл его рядом с собой. Алёша был бледен, чуб его упал на глаза. «Пойдём, Алёша!» — поднял Карл. «Ты думаешь?» — ехидно спросил Алёша. «Впрочем, про намороз!» Бежевое пустое пятнышко на стене И списанной цитатами Понравилось Карлу Он подошел у перца рукой в стену Нависая над сидящими Достал карандаш и написал «Мир хищникам, война творцам, ушат помоев» «Извините», — сказал он толкнувшись от стены «Но ушат помоев от нее придумал, это Танечка» Карла разбудил крик Протяжный, длиной в два-три квартала То ли окликали, то ли звали на помощь. Голова болела. Мерцали в комнате какие-то предметы. Ну да, книжные полки и справа стол. Так я у Алеши. Карл поднял циферблат глазам. Начало шестого. Нужно еще поспать. Интересно, потерял ли я деньги или пропил? Потом, потом. не так не уснуть. Карл приподнялся увидел на полу одежду. Так, штаны... А вот бумажник. Вынул, гляделся Пачка денег довольно толстая. Ну и ладно. Карл откинулся на твердую подушку. Теперь можно и поспать. Голова болела и не спалось. Слава богу, никто не волнуется. Когда в Чупеево? Уж завтра. Предметы обозначились вещи Как там у раннего Леши? Ну вот рассвет. Та-та-та-та-та-та-та. Забыты кем-то книги об искусстве И проявились контуры предметов Стола и стул около стола свет какой серый Неужели будет пасмурно сегодня? Поступает серый цвет Поступает серый цвет Кто-то загремел на кухне Полилась с напором вода Громко и высоко заныл набираемый чайник Потом успокоился, заворковал Совсем расцвело, вошел мрачный Алеша Живой? А как же мы добрались? Как, — Как-как? — А пес ее знает, на автопилоте. — Ну, вставай, кофе пить мне на работу. Кофе оказался очень крепким и очень сладким. — Как ты с похмелки можешь пить такую гадость? — Что делать? Потерплю до буфета, а там пивка выпью. — сказал Карл, одевшись. — Пошли, что ли? — Я на библиотеку Ленина, — сказал лёша а ты? — Мне лучше на Смоленскую. Хотелось расстаться скорее и молчать. — Ну тогда пока. Не пропадай. Танюшке привет. В метро Карл не удержался. Достал бумажник и пересчитал деньги. Потрачено было 18 рублей. Черт побери! Как бы я не зарывался, а ведет меня кто-то по струночке на коротком поводке. Ну что судьба? никакого полета. А какой тебе полет нужен? Валяться с подбитым глазом? Пиши, и будет тебе полет.